Глава 19. Старинное зеркало и жемчужный клоп. Единственный и неповторимый. Суслик отложил в сторону кисточки и осмотрел таракана со всех сторон. «Роскошно!» — одобрил хомяк. «Все эти кружки и ромбики напоминают мне боевую раскраску американских индейцев или папуасов с южных островов». «Боевую — это хорошо!» — обрадовался таракан. Я в глубине души очень боевой. Клоп обошел вокруг таракана и подсокал языком. Да, с таким сюрпризом не стыдно на день рождения прийти. Он куда интереснее тортика из халвы, хоть и несъедобный. Почему же несъедобный? К сожалению, очень даже съедобный. Но теперь все мои страхи остались в прошлом. Таракан с облегчением вздохнул. Во-первых, я научился исчезать. А во-вторых, теперь я сам большой и страшно-страшный. Ты сперва в зеркало на себя посмотри, хитро улыбаясь, предложил Клоп. Убедись, страшно ли ты страшный. У нас есть одно ценное старинное зеркало. Друзья привели таракана в комнатку за кухней, а в ней оказалось так много старых вещей, что все не на шутку расчихались, подняв облака сухой душной пыли. Нельзя тут прибираться, вытирая слезящиеся от пыли глаза, объяснил Суслик. «Хомяк не разрешает!» Таракан пролез в узкую щель между шкафом и комодом и оказался перед большим овальным зеркалом с красивой позолоченной рамой. В глубине зазеркалья он увидел себя. Неизвестное науке существо. Жуткое, но симпатичное. «Хм-хм!» <кхем> произнес кто-то старческим голосом. Таракан от неожиданности вздрогнул, а суслик с клопом так и покатились со смеху. Таракан обошел зеркало кругом, но ничего необычного не нашел, хотя в глубине души опасался, что встретит там какую-нибудь пыльную старушку-домовушку. «Ну и страшилище!» — снова прошамкал кто-то. «Из каких краев к нам так вот юду пошаловало?» На суслика и клопа было страшно смотреть. Оба покраснели и чуть не лопались со смеху. Таракан приблизил лицо к зеркалу и постучал по его поверхности кулачком. «По голове себя постучи, пухологородные, проговорил голос из ниоткуда. Таракан отскочил. «Что за шутки?» «Ладно, ладно, пойдем!» Суслик подтолкнул друга к выходу. «Посмотрел на себя и хватит!» «Правильно!» — поддакнул Клоп. «Нечего наше зеркало драгоценное сердить!» «Куда пошли?» — заволновался голос. По матовому стеклу побежали легкие серебряные волны. «Я еще не насмотрелась на это страшилище», — послышался печальный вздох. «Скучно мне тут в пылище среди рухляди. Поговорить не с кем». Но старинное зеркало уже никто не слушал. Клоп с завистью сказал. «Да, действительно интересно получилось». Чем дальше смотрю на нашу кукарачу, тем больше нравится. Суслик, слушай, покрась заодно и меня. Только красок не жалей. Суслику идея продолжить урок рисования пришлась по душе. Ему хватило 10 минут, и у клопа тоже появилась модная праздничная расцветка. Едва дождавшись, пока высохнет краска, принц убежал в пыльную коморку. «Жемчужный клоп!» — вертясь перед зеркалом, радостно кричал он. «Единственный и неповторимый!» «Страшный какой!» — проворчало зеркало. «Почему голый ходишь? Где штанишки потерял? доба. «Ай, да помолчите вы, тетя!» — Клоп скорчил сам себе веселую рожицу. «Я не тетя!» — возмутилось зеркало. Клоп вернулся из пыльной коморки и запрыгал вокруг хомяка. Старый гном принялся с интересом рассматривать его. «Мне кажется, прежний зеленый цвет был тебе больше к лицу». Суслик перестарался. «Теперь ты похож на страшного японского робота». «Ничего подобного! Так стало гораздо лучше!» — отрезал принц. «Гораздо, гораздо лучше! Ты узко мыслишь, хомяк. Не любишь ничего нового, современного, прогрессивного!» «Это потому, что он консерватор», — объяснил Суслик. «Мы все тут консерваторы», — согласился клуб. Я сам консервы люблю, особенно шпроты в маслице». Гномы расхохотались. Клоп с удивлением посмотрел на них, но, сообразив, что друзья смеются над ним, сердито добавил. «Думаете, вы здесь самые умные? Да ничего подобного. Тебе, суслик, не помешало бы хоть разок в школу сходить? И тебе, хомяк, тоже? Двести лет на земле живешь, а кругозор так и остался. Узким». Клоп оскорбленно поджал губы. Хомяк улыбнулся. Он не обижался на своего маленького друга, давно привыкнув к его непростому характеру и не всегда красивым шуточкам. Просто кивнул и проговорил. «Да, я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша и море, только цветы и деревья в моем кругозоре». «Ну вот!» — всплеснул руками Клоп. «Опять стихами заговорил. Как с таким разговаривать?» Хомяк вручил Суслику мешок и отправил в кладовую собирать для дядюшки дикобраза гостинцы, корешки, сушеные ягоды, орехи и любимое лакомство любого дикобраза — сладкий колючий чертополох. — Не пора ли нам выходить, Суслик? — донеслось из кухни. — Который час? — Не знаю, я часы нашему благородному другу дал поносить. Клоп взглянул на руку. — Давно пора? Уже два... Три, четыре часа и много минут.